Глава 47, Мы довольно активно общались друг с другом в том пространственном кармане вплоть до самого вечера. Не только развлекались в постели, но и выясняли отношения. Я предъявляла претензии. Ричард отвечал на них. Он не столько пытался меня успокоить, сколько демонстрировал себя красивого в выгодном свете. Мол, не говори глупости жена. Я же тут. Я всегда буду тебе защитой и опорой. Ты что, мне не веришь? Я не верила. Никому не верила. Меня дико бесил навязанный брак. И я сразу предупредила Ричарда, чтобы без амулета, скрывавшего драконью силу, даже не думал появляться перед людьми. «Ты меня ограничиваешь», — выдал этот умник. Я огляделась в поисках чего-то тяжелого, типа скалки. Не нашла. И стукнула Ричарда подушкой, по затылку. Не сильно, но чувствительно. Я не тебя ограничиваю, а человеческих женщин от тебя умного защищаю, отрезала я. А заодно свою нервную систему берегу. Мне не хочется уворачиваться от сглазов, порч и чего-то более существенного только потому, что я имела несчастье стать твоей женой. Несчастье, значит, прищурился Ричард. А ты думаешь, я счастлива? Я не собиралась скрывать своих эмоций. Ты видишь во мне сейчас хоть каплю счастья? Да я убить тебя готова. «Какое уж тут счастье!» «Женщина!» — поморщился Ричард. «Ты слишком много болтаешь!» Я стукнула повторно. Этот гад даже не пытался увернуться. «Тебе полегчало?» — иронично спросил он. «Нет!» — честно ответила я. «Перенести сюда еще несколько подушек?» «Лучше сразу скалку, и потяжелей». «Жестокая!» И ухмылка, широкая такая, как у кота, объевшегося сливок. В общем, в усадьбу мы вернулись, слегка сбросив напряжение, но не решив все накопленные проблемы. Завтра мы могли отдыхать, приходить с себя после свадьбы. А вот послезавтра мне предстояло представление ко двору, ну и официальное знакомство с родителями отца. «Когда ты станешь заниматься своими обязанностями?» спросила я у Ричарда перед сном. «Ну, ты ж наместник, или как это правильно называется?» «Вот представим тебя ко двору, в том числе и как мою жену, и начну», — хмыкнул он. «Кстати, после этого мне предстоит дать торжественный ужин в усадьбе. Для всех местных аристократов. Надо же показаться им с выгодной стороны». «Позер! Хорошо, хоть о торжественном ужине предупредил заранее. У меня будет время к нему подготовиться. На следующий день меня отвоевал у мира Ингрид. Она буквально утащила меня в гостиную, закрыла дверь и едва ли не приказала. «Рассказывай!» «О чем?» — хмыкнула я. «Как мы клятвы приносили? Или как этот гад чешуйчатый сразу после брачного ритуала отволок меня в пространственный карман? Ингрид не красней. Ничего он не сделает ни одной из нас. А то, что он гад, я ему в лицо и скажу». «Ты специально время тянешь?» — обиженно надулась Ингрид. «Мне же интересно!» «Да нечего рассказывать», — честно ответила я. Он прочитал клятву, я сказала «да». Затем он ухмыльнулся и подал мне руку. Ну и сразу же открыл портал. «В карман, да». А там вроде как романтическое настроение создано. Столик с завтраком на двоих, море неподалеку. Холодное, кстати, я пробовала в нем купаться. Ну и лежанка для первой брачной ночи. Ингрид снова покраснела. «Вот же невинный цветочек» как она замуж выходить собралась с такими-то взглядами на жизнь. «Слуги сказали, вы вернулись только поздним вечером», заметила она с намеком. Я только хмыкнула. «Не знаю, поверишь ли ты, но я все это время пыталась его не убить. То есть сначала мы просто разговаривали, отдыхая от брачной ночи, но затем он довёл меня своим упрямством и нежеланием слушать, о чем я ему говорю». «У тебя странный взгляд на жизнь», вздохнула Ингрид. Я не сумела бы так жить. «Каждый живет так, как привык», — ответила я и сменила тему. На днях меня представляют ко двору, к драконьему двору, я имею в виду. Затем Ричард, как наместник, дает здесь торжественный ужин. Так что готовься, Ингрид. Не надо падать в обморок от ужаса. Но у меня нет платья. «Целый шкаф», — иронично заметила я. «Я не о том», — отмахнулась от меня Ингрид. У меня нет нового нарядного платья, понимаешь? Мне не в чем будет показаться гостям. Как будто они все твои наряды видели. Ингрид, выдыхай. Ничего такого ужасного не случится. Просто торжественный ужин. Все. Ответить Ингрид не успела. В открытое Насте шакно влетел и спланировал мне на колени пушок. Он уже успел разъесться, подрасти, и теперь все больше напоминал не маленького пушистого зверька, а этакую тумбочку, которая внезапно поднялась на крыло. «Вот как он летает с таким-то весом!» – проворчала я. «Тише, тише, не фырчи. Я помню, ты не толстый, у тебя просто шерсти много и кость широкая. Да-да». Ингрид весело фыркнула. Ее настроение снова изменилось, и она больше не страдала без нового платья.